— Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас? — спросил Стендаль. — Разумеется, — ответил Гаррет. — Какая разница? — Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны. — Тогда пошли сюда. И он повел Гаррета вниз в подполье по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю в катакомбы. — Что вы хотите мне здесь показать? — спросил Гаррет. — Вас, убитого. — Моего двойника? — Да, и еще кое-что. — Что же? — Амунтильяду, сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем. Вокруг, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение. Что, — Что-что? — Вы никогда не слыхали про амунтильяду? Нет. «И не узнаете вот это?» — Стендаль указал на нишу. «Откуда мне знать?» «Это тоже?» — Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок-каменщика. «Что это такое?» «Пошли», — сказал Стендаль. Они ступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы. «Боже мой, что вы делаете?» — вскричал Гаррет, гремя цепями. — Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо. Это неучтиво. Вот так. — Вы заковали меня в цепи. — Совершенно верно. — Что вы собираетесь сделать? — Оставить вас здесь. — Вы шутите? — Весьма удачная шутка. — Где мой двойник? А разве мы не увидим, как его убьют? — Никакого двойника нет. «Но как же остальные?» «Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники-роботы стояли рядом и смотрели». Гаррет молчал. «Теперь вы обязаны воскликнуть ради всего святого!» «Монтрзор!» — сказал Стандаль. «А я отвечу, да, ради всего святого. Ну, что ж вы, давайте. Говорите!» «Болван!» «Что я вас упрашивать должен?» — Говорите, говорите. Ради всего святого, Монтрезор. — Не скажу, идиот! Выпустите меня отсюда! Он уже протрезвел. — Вот, наденьте. Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками. — Что это? — Колпак с бубенчиками. — Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас. — Стендаль! — Надевайте, говорят вам. Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.